Заметив высокую женщину в темном пальто, Костя напряг зрение. Женщина отвлеклась от расписания городского транспорта на столбе, обернулась. «Сомов?» «Да», — натянуто улыбаясь, отозвался психолог, спешно подходя к женщине. «Добрый вечер, Людмила Васильевна». «Ты не изменился», — тепло улыбаясь, ответила Людмила Васильевна, глядя немного свысока на своего бывшего ученика. Она была под 2 метра ростом, под коротким трапециевидным пальто угадывалась худощавая фигура, которая немного не сочеталась с плотными широковатыми бедрами, обтянутыми длинной шерстяной юбкой. Миловидное лицо с тонкими бордово-коричневыми губами, сложенными в добродушную улыбку, выразительный мягкий взгляд больших немного раскосых глаз с длинными ресницами, сапоги на высоких каблуках, и шляпка с короткими полями делали учительницу на порядок моложе своих 52 лет. «Да это скорее она не изменилась», – подумал Костя, внимательно изучая лицо преподавателя психологии. Он все же заметил гусиные лапки и небольшие поперечные складки на щеках у Людмилы Васильевны. «Шутите?» – усмехнулся Костя. «Изменился. Мне даже лет больше дают». «Ничего». Больше дадут, меньше возьмут. Ты уже, наверное, женат, детки? Нет, рано еще. Еще даже 35 пяти нет. Ну и правильно. В этот раз как-то совсем серьезно согласилась учительница. Не надо спешить с отношениями. Вообще, спецы пришли к выводу, что мужчине надо личную жизнь устраивать ближе к 40. Ты так не считаешь? Чего ты какой-то угрюмый, Костя? «Да погодка грустит. Я всегда, когда такая почти зима, в легкой депрессии. Да, я тоже метеозависима». Людмила Васильевна поймала озадаченный взгляд Кости и с вкрадчивой улыбкой добавила «Была. Сейчас уже не так». «Вы все учите?» «Нет, сама учусь. Уже никого не учу. Мне, знаешь, стало очень понятно, что психологии надо учиться в жизни» а не за партой и по книжкам. Даже юнгианство ничего не даст, если изучать его за партой, зубрить, но самому жить в стаде, ругая во всем запад и правительство». Женщина заметила, как ее собеседник невольно улыбнулся уголками губ. «Да, я знаю. Ты считаешь, что Старкова учитель-сухарь? Учиться, учиться и учиться?» «Нет, это не так. Я вам потому и занижала оценки» чтобы вы больше обращали внимание на себя, изучая психологию. «Нет», – с некоторой стыдливостью ответил Костя. «Я просто сравниваю себя и вас. Это два разных человека. Я столько раз обманывался. В личной жизни это ладно, но вот с товарищами. Меня лохотронили. Теперь понимаю, почему я у вас еле-еле перелазил с тройки на четверку. Я совсем не отличник по психологии». «Мне еще учиться и учиться». «Ты что-то хочешь мне сказать?» «Ты подозрительно запнулся, Костя». «Я на машине, если хотите. Ой, как хорошо. Конечно, подбрось меня до дома». «Вот видишь, как вовремя», — сказала учительница, уже сидя в салоне машины бывшего ученика. «Как раз дождик заморосил, а я бы стояла, мокла. Ты вовремя, Костя. Кто тебя лохотронил? Можешь рассказать?» или не хочешь. Просто доверился товарищам, а они оказались скользкие типы. Не сразу и с неохотой ответил Сомов. Но они очень грамотно лохотронили. Вообще, Костя не хотел рассказывать о том, как ему умело воспользовались сначала друг Хабов, потом ахерн. В ахерне также была причина подавленного настроения психолога. Он как раз недавно вышел с бара, где встречался с этим артистом-аферистом. Сергей Ахерн назначил встречу в ресторане, сказав, что нужно еще кое-что вместе решить. Все решение заключалось в одном – чтобы психолог писал сценарии для артиста не за 10 дней, как всегда, а за считанные дни, максимум 5 дней. Но вы же в курсе, что нужна минимум неделя для сценария? В курсе – с начальственными нотками в голосе ответил Ахерн, и, плохо изображая крайнюю возбужденность, налил себе в рюмку водки. «А вы в курсе, что ваш последний сценарий заставил моих зрителей вываливаться с середины концерта? Когда я начал про чакры, которые как шестерни, и нужно мыслить, чтобы заставить их работать согласованно, люди покатились из зала. А если я начну про то, что большинство смотрят телевизор и вроде думают, а на самом деле ездят по кругу, меня вообще забросают тухлыми яйцами. Но ведь так или иначе, мой сценарий окупился. «Только что окупился», — утвердительно безнадежно развел руками Ахерн. «Но вы ничего не теряете, мы ведь вас не нанимали. Поэтому до да побачения, дорогой, может, еще свидимся. Я понимаю, вы старались». Но людям нужно слышать приятную и легкую правду. Да, только и успел промолвить Сомов. Ахерн, с размаху влив в рот рюмку водки, кашлянул и вихрем вылетел из ресторана. А я вот доверилась своим бывшим ученикам. Они помогли мне избавиться от мигрени и стать менее зависимой от погоды. Людмила Васильевна улыбнулась, глядя на недоумевающую гримасу Сомова в зеркальце перед лобовым окном. «Да». «Помнишь Игоря Матвеева?» «Угу». «А Лену Концевич?» «Угу». «Лена – это понятно, но вот за Игоря я искренне рад. Уж, честно говоря, не подумал бы. Вообще, да, он ведь был у вас почти отличником». Остановившись там, где попросила Людмила Васильевна, Костя пожелал ей всего хорошего и набрал номер Ухабова. «Алло, Коля, что у тебя там за пациентка?» «Угу». «Хорошо, я буду завтра где-нибудь после обеда. До завтра». Судя по серьезному тону голоса товарища Коляна, который ничуть не поколебался во время этого недолгого разговора, он серьезно хочет нанять его для девушки с психологическими проблемами. Значит, по крайней мере, здесь хоть не будет лохотронить. Впрочем, все надо завтра выяснить, встретившись с Николаем и его девушкой в Сосново.